Глава восьмая. Восьмая. Свободные территории. Что это за штука? Прежде чем ехать, я не постеснялся потратить время на сбор трофеев. Денег у артельщиков, бандитизмом они не все время занимались, почти не оказалось. Но пугачи пищали, и все патроны к ним я скурпулезно у них изъял. — Так вальщик! — ответил член шайки, которого я спрашивал. — Придурок! Как их делают? — Ну, камни с девятой привозят, — ответил тот пришибленно. Это был один из тех, над кем Яна позабавилась, так что его состояние было понятно. — Ну и шаманят как-то мастеровые. — Самопал. Понятно. Сами пугачи, кстати, почти ничего не стоили. А вот патроны к ним у меня интерес вызвали. На всякий случай я тут же выяснил адреса пары таких мастеровых. Четырнадцать патронов. Все, что набралось. Вместе с вальщиками отправились в багажник Фаэтона. Район, на который указал Ганза, на карте сиял пустотой. Географический атлас, закачанный в смартфон, указывал на пару выработок, но давно истощившихся. Если там и был какой-то городок, то, по идее, он должен был давно захереть. Ни порталов, ни транспортеров в том районе не значилось. «Ты сам там был?» Да. Вид у главы шайки был несчастный. Два раза. И это именно город? Ну, маленький. Часы есть на башне. Я хмыкнул. Это уже показатель. А ведьма? Она... Вы там лучше спросите, а? Пожав плечами, я не стал его больше пытать. Ощущал, что он не врет, и что в городе, название Ганза не знал, нас ждала уйма неприятностей. В общем, достаточно, чтобы понять, что нам туда. До ночи к тому моменту оставалось не так долго, так что мы почти сразу поехали дальше. По расчету расстояние было еще часа на четыре дороги. По пути, наконец, пришли в себя охотники с Антоном Туровым. В целом костюмы справились. Петр Венов, Яшка Гриднев, близнецы Шуберты все были плюс-минус в норме. Разве что голодные и осунувшиеся, словно с недельного детокса. Впрочем, Антон оказался командиром запасливым. В фургоне была припасена пара ящиков походных рационов, на которые бойцы тут же и накинулись. Антон, конечно, сильно себя корил, что вроде как бросил меня посреди боя. Да и остальные довольны не были. Но я им пообещал, что героически умереть шанс у них еще будет. И скорее раньше, чем позже почему то это их не приободрило впрочем главное что на остановку мы не больше пяти минут потратили после расселись по машинам и поехали дальше я себе тоже взял пару рационов на вкус особенно неподогретые они были немного вкуснее чем упаковка в которую их заворачивали но недостаток калорий восполняли и yeah! да уродец тоже ехал с нами Сидя на руках у Яны, он грыз деревянный крекер из рациона, и, судя по виду, его он ненавидел так же сильно, как и всех нас. Жрать, впрочем, ему это не мешало. «Алекс, ты уверен насчет этого города?» — спросил Блайт с заднего сидения. «А что?» «Не могу понять пока», — ответил американец. Последний час он не выпускал из рук купленной в магазине карты, сверяя ее с теми экземплярами, что удалось отжать у членов шайки. «Интернета нет?» «Угу. «Мы отклоняемся от пути?» — уточнил я. «Нет», — ответил он после паузы. «Но я все думаю, неудобнее ли будет сначала уладить все на девятой». То есть он сомневался. Нормально пользоваться книгой он не умел, потому и объяснить понятнее не мог. Но главное он все же сказал. Направление было верное, а сомнение... Возможно, его просто пугало то, что нас там ждало. — Это будет потеря времени, — покачал головой я. Поимка Серафимы была лучшим из возможных шансов, чтобы остановить войну. Мешкать мы не могли. — Понял, — нахмурился американец после этого все же отложил карты в сторону достал пакет с чипсами перед этим мы честно разделили оставшиеся вкусняшки поровну но он только теперь за них взялся на хруст пакета сразу обратил внимание Янин уродец. забрался ей на плечо и впился в блайта взглядом злобных глазок я yeah! тренд сделал вид что ничего не заметил я yeah! Заверещало существо, будто его режут. «Да что тебе?» Последние полчаса Яна сидела молча, и если прежде это можно было бы назвать для нее типичным, не любительница она была болтать, то теперь в ее новом состоянии это, наоборот, настораживало. Своими ведьмачьими силами она при этом не пользовалась. Вроде бы. Хотя наверняка тут бы никто не сказал. Помимо прочего, мне приходилось очень внимательно наблюдать за уровнем темноты вокруг. На других планетах до этого я мог делать это подсознательно. Здесь же приходилось постоянно быть сосредоточенным. Просто потому, что я знал, что рано или поздно на нас нападут. А вот как это будет выглядеть, понятия не имел. Все это держало в напряжении и отнимало заметную часть сил. «Кузенька, чего ты там увидел?» — Я! — Правда? Яна тоже обернулась назад. Ее взгляд наткнулся на пакет в руках американца. — Не хочешь, что ли? — прищурилась она. — Хочу. — А почему не ешь? — Сейчас буду. — Если бы хотел, уже давно съел бы, — сделала вывод девушка. Чуть подумала и добавила. — Отдай. — Но сейчас же! Yeah. — Я! Вот именно. На пару секунд Блайт явно стушевался под парой отнюдь дружелюбных взглядов. Но потом, кажется, решил бороться. Нет, мы честно поделили. Это тогда было. Теперь нужно снова. С авторитетным видом заявила Яна. И вообще они со вкусом чеснока. Невкусные. Ты их все равно не будешь есть. Буду, воскликнул американец с вызовом. И начал открывать пакет. — Я! — Нет, не будешь. Развернувшись в кресле, Яна полезла на заднее сиденье. Алекс, ты видишь, что она творит? — Да-да, пожалуйся, мамочки, — пробурчала девушка, не останавливаясь. — Эй, Алекс! В ответ я только вздохнул. Поездочка нам предстояла веселая. Восьмая. Свободные территории. Несколько часов спустя. Мелькнули у обочины стальные ноги, все, что осталось от въездного знака, и впереди замаячило касание высоких зданий. Грунтовка, на которую мы свернули час назад, вела нас к поселению. — Это оно? — спросил я Яну. Та тоже внимательно смотрела вперед. Отжав у Блайта чипсы, она на какое-то время успокоилась и, кажется, даже пару часов проспала. — Я! — Возможно. Сам я пока мог только сказать, что ни порталов, ни транспортеров в городке не было, иначе бы я их уже почувствовал. В остальном, сложно было сказать. Ладно. По мере приближения информации постепенно становилось больше. Бросилась в глаза водонапорная башня и подпирающая ее здание генераторной, сторчащей из крыши закопченной трубой. После замелькали по бокам от дороги отдельные одно- и двухэтажные постройки. Еще через пять минут они слились в сплошные ряды. Мы въехали в город, судя по всему, из одной единственной улицы и состоявшей. У обочин стали попадаться машины, по большей части те самые собранные из всего подряд кадавры, чуть реже убитые лотусы или фавы. Людей поначалу совсем не было, потом я заметил пару человек около облупленного пикапа. Кажется, чинили. «Кафешка», — сказала Яна спустя минуту. «Поедим?» Сзади в ответ на это донеслось что-то невнятное от Блайта. Вообще, я и сам был не против, рационы меня не впечатлили. «Остановимся», — согласился я, сворачивая на стоянку перед заведением. Вывески никакой не было, но сквозь окна виднелись характерного вида столики. «Что думаете?» — спросил я вышедших из фургона Никиту с Антоном. Охотники, высыпав на улицу, заняли оборону, обшаривая округу внимательными взглядами. «Очень странное место», — ответил Никита. «Траков нет, производства не видно. Чем они тут занимаются?» — Может, жилой сектор просто? — предложил Антон. — Добыча на месте, а сюда на ночь возвращаются. — Хм, может быть. — Вы тут долго торчать собрались? — уточнила Яна нетерпеливо. Она уже стояла у входа. — Зайдем, — сказал я, глянув на нее. — Распросим местных, поедим. Думаю, лучше по очереди. — Мы посторожим, — сразу отозвался Антон. «Рационы есть, так что обойдемся». «Дрянь это они рационы», — сморщился Никита. «Закажем на всех», — пообещал я. Яна уже заходила. Внутри оказалось тускловато. На столах лежали пластиковые скатерти, стояли солонки и бутылки с засохшим кетчупом. Из потолка торчала пара неработающих вентиляторов. Яна, когда мы вошли, уже разговаривала с официанткой, женщиной лет сорока в переднике. — А блинов нет? — Нет. — И пельменей? — Нет. — И как вы здесь живете вообще? — Ценим, что имеем. В голосе официантки прозвучала какая-то вселенская безмятежность. Яна склонила голову, глядя на нее. — А что есть? — Курица, спагетти. — Вкусные? В ответ на последнее женщина только улыбнулась. «Пять больших порций сюда, пять с собой», — сказал я, подойдя. «Сможете завернуть?» «С божьей помощью», — отозвалась она. Нас она, кстати, окинула предельно спокойным взглядом. Появление новичков ее, судя по всему, ничуть не удивило. Да ладно новичков, даже на Кузю, которого Яна, не стесняясь, посадила прямо на стол, и он уже добрался до бутылки с кетчупом. Женщина восприняла, как нечто само собой разумеющееся. «Через десять минут будет готово», — сообщила она. «Еще что-то?» «Чай. Больше ничего». Кивнув, она ушла, видимо, на кухню. «Это точно ненормально», — сделал вывод Никита. «По крайней мере, она человек», — заметила Яна. «Ни заклятие и ни призрак, обычный человек». Тогда почему? Никита кивнул на кузю. Потому что мы приехали куда нужно, ответила девушка просто. Наставница здесь. Пару секунд все дружно смотрели на девушку, а потом также дружно обернулись к двери кухни. Это она? Напряженно уточнил Блайт. Нет, это просто тетка, ответила Яна. Никита, не удержавшись, хохотнул а потом, хлопнув американца по плечу, уселся за стол. Пожав плечами, я сделал то же. Заказ принесли довольно быстро, и, как ни странно, оказалось даже вкусно. Немного подпортил аппетит Кузя, усевшийся прямо внутрь тарелки, но лично меня таким было уже не пронять. — Почему город такой пустой? — спросил Никита, когда женщина вернулась с подносом. — Где все люди? — На прииске, — ответила та. Рано еще. Хм, как Антон и предполагал. А переночевать у вас есть где? Найдем. Теть, а злобная ведьма у вас тут случайно не живет? Это спросил уже не Никита, а Яна. Мы все примолкли, только Кузя продолжал шумно извращаться над курицей, глядя на женщину. Та же, собрав со стола пустые тарелки, как ни в чем не бывало, ответила — — Вам, наверное, в особняк, он дальше по улице. — В смысле, это прямо здесь? — не поверил Блайт. — Нет, дальше по улице. Американец в ответ нахмурился. Я мысленно хмыкнул. — Спасибо, сколько с нас? — За счет заведения, — ответила женщина. — У нас редко гости бывают. Подождите, сейчас еще принесу те порции, что с собой. — Спасибо. Она снова вышла и что так просто озвучил и мою мысль никита а ты хотел девять пар железных сапог истоптать для начала глянула на него яна ну может не девять пожал плечами перлов парочку хотя бы еще не вечер стащив со стола кузю тот по привычке заверещал девушка поднялась на ноги ну что идем допив чай и он оказался неплохой, я тоже встал. Уже на выходе официантка, ну и, видимо, владелица заведения, вручила Блайту пакеты с едой. На улице к тому моменту чуть сгустились сумерки и зажглось несколько покрытых густым слоем пыли фонарей. «Что там?» — подошел ко мне сразу Антон. «Вроде место правильное», — ответил я. «Нужно будет немного дальше проехать». Все стали рассаживаться по машинам, когда... «Какого хрена?» Это Петр Венов уткнулся в дверь фургона. «Что?» — тут же обернулся к нему Антон. «Ручка! Чертовщина какая-то!» Я тоже подошел посмотреть и увидел, что ручка замка с задней двери комнатера куда-то пропала, вместе со всей выемкой. Весь корпус превратился в слитный кусок металла, Внутрь которого невозможно было попасть. Все выглядело так гладко и идеально подогнано, Будто именно в таком виде машину с завода и выпустили. Вскоре стало ясно, что эта участь постигла и двери Фаэтона тоже. «Здесь кто-то был?» — уточнил Никита. «Нет», — сразу ответил Антон. «Мы следили, никто бы не подобрался». «Можно подумать, вы бы заметили». — хмыкнула Яна. Ее произошедшее, судя по всему, совсем не удивило. — Можно окно разбить, — предложил Петр. Впрочем, уверенным он не выглядел. — Нет, просто пешком пойдем, — возразила Яна. — Только вы поешьте сначала. Она указала на пакеты, что все еще держал в руке Блайт. Антон тут же вопросительно посмотрел на меня, ну его мысль я понял. Если вдруг в еде была какая-то отрава, то стоило бы оставить несколько человек, которые ее не пробовали. С другой стороны... — Ешьте, мы подождем, — сказал я. Я понемногу начинал понимать, что происходит. — Ты уверен? — Да. — Давайте, пока горячее, — подхватила Яна. Поначалу неуверенные, почуяв запах, охотники довольно быстро расхватали порции. Тут же оживился Янин уродец, выводящим из себя верещанием, заставив каждого отдать себе хотя бы по кусочку. Поели они в итоге быстро, но все равно небо к тому времени совсем перестало пропускать сквозь себя свет. На контрасте сияние фонарей тут же сделалось ярче, расчертив улицу длинными линиями черных теней. — Теперь идем, — поторопила всех Яна. — Поздно уже. Кивнув Антону, я двинулся вслед за ней. Охотники разошлись чуть в стороны, контролируя пространство. Никита с Блайтом шли за мной. Идти, правда, оказалось недалеко. Линия обычных для городка одной-двухэтажных домов оборвалась, сменившись высоким забором из железных прутьев. Ограждали они заросший сад, который очень странно смотрелся на контрасте с иссушенными болотами, что покрывали большую часть пути к городку. Еще через минуту. Мы остановились около ворот. За ними вымощенная потрескавшимся камнем дорога вела через сад к готическому особняку. На поверхности окон играли блики, но понять, внутренний это свет или отражение фонарей с этого расстояния было нельзя. Выглядит похоже на то, что мы ищем, — заметил Никита после паузы. Тут даже спорить было не с чем. Может, из винтовок просто его раздолбать? — предложил Антон. — Нам нужны доказательства, — возразил я. — В идеале признание и живая преступница. — Сильного влияющего может быть сложно удержать, — сказал Никита, — тем более серого. — С этим я разберусь. Да и сейчас это была даже не главная проблема. Я пытался просчитать ситуацию, собрать больше информации, но пока это получалось плохо. На своей территории любой противник более опасен, и пока страницы ближайшего будущего оставались для меня недоступны. Я бросил взгляд на Яну. Последнюю минуту она стояла около самих ворот, вглядываясь в окна особняка. «Яна?» — спросил я. В ответ она пожала плечами и, сойдя с тротуара, зашагала по дорожке в сторону здания. «Отлично!» — вздохнул я. — Антон, остаетесь здесь, контролируете, что вокруг. — Эм, принял. Кажется, он хотел возразить, но не стал спорить. — Сделай всплеск водной стихии, если нужна будет помощь. Я почувствую. — Хорошо. Никита и Тренд со мной. Младший Перлов тут же двинул внутрь. Американец тоже нос куда менее счастливым видом. Сам я первым делом догнал Яну, поравнялся с ней. Метров двадцать мы прошли молча. «Боишься?» — спросил я негромко. «Даже не знаю, почему я это сказал. Выглядела она какой угодно, но только не испуганной. Однако ответила она неожиданно. «Ведьма очень легко может умереть», — произнесла она. «Сама суть нашей силы в нахождении между живым и неживым. И да», — добавила она, — «я чувствую страх». Но не так, как это обычно бывает. Он заигрывает со мной. Она чуть помолчала. Раньше наставница помогала мне ощущать грань и не отдаляться от нее. А теперь я должна сама ее найти. Сейчас же я будто в невесомости. Мы остановились в нескольких метрах перед крыльцом. Она бросила взгляд вверх на темные, покрытые зелеными змеями плюща стены. В ее взгляде играла опасная решимость. «Никто не в невесомости», — возразил я спокойно, тоже окидывая взглядом особняк. «Есть основа. Созидание и разрушение, знание и невежество, убийство и прощение. Пока ты выбираешь одно, а не другое, ты не в невесомости. И если тебя сбивают с толку, то просто нужно вспомнить о своем выборе». И все сразу станет куда однозначнее и куда понятней. Я замолчал, потом уточнил. Я так понимаю, нам тоже нужно выбрать? Крыльцо заканчивалось не одним, а сразу тремя входами. За темными стеклами в створках практически ничего не было видно. А? Яна будто очнулась от каких-то своих мыслей. Надеюсь, меня она все-таки внимательно выслушала. Да, предлагаю разделиться. «Чего?» — тут же возмутился Блайт. «Именно с этих слов всегда начинается всякая хрень!» Они с Никитой стояли чуть поодаль и до этого в разговор не вмешивались. «А я думаю, хорошая идея», — пожал плечами я. «Вот именно», — кивнула Яна с энтузиазмом. «Но это же...» — американец явно был не готов к подобному фатализму. «Да ладно!» — в очередной раз хлопнул его по плечу Никита. Кажется, он тоже уже понял, что происходило. — Дверей три, так что я с тобой пойду. Как насчет налево? — Но пойдем, пойдем. Схватив Трента за рукав, Никита поднялся по ступенькам и, открыв левую створку, зашел внутрь. Едва они отошли от порога, дверь тут же захлопнулась. Хмыкнув, Яна опустилась на корточки, поставила на ступеньки Кузю. — Я? — Да, ты выбирай. — Я! ответив уродец споро запрыгал по ступенькам забравшись до верха замер принюхиваясь а затем тут же вцепился в косяк правой двери открыть не получилось и он тут же заверещал я сейчас помогу поднявшись яна надавила на ручку и ее подопечный тут же нырнул в темноту оглянувшись на меня девушка широко зевнула поздно уже увидимся С этими словами она вошла внутрь, оставив меня одного. Стены тут же стали давить, будто угрожая, мол, не лучше ли тебе, парень, развернуться в свояси Ну-ну. Подойдя к средней двери, я дернул за ручку. Но та не поддалась. Я ведь все равно войду. В конце концов, не я предложил эту игру. И если правила будут нарушаться... Скрип... Не успел я додумать, как дверь поддалась, открыв для меня темный проход. Так-то лучше. Стоило мне войти, дверь за спиной тут же закрылась, погрузив меня в почти идеальную темноту. Впрочем, спустя пару мгновений я разглядел впереди огонек. Ничуть не смущаясь, я двинул прямо к нему и вскоре дошел до уютного каминного зала. Стены были заняты уходящими под высокий потолок книжными полками, потрескивали в очаге дрова. Неподалеку от него стояла пара кушеток. На журнальном столике рядом с одним из них поблескивал гранями бокал с непрозрачной жидкостью. Подойдя ближе, еще пару секунд я размышлял, а потом окончательно убедился, что все понял верно. Взяв бокал, я присел на кушетку, пару мгновений разглядывал тягучую, похожую на кровь, жидкость, а после залпом опустошил сосуд. Тело мгновенно наполнилось усталостью, я лег. Вскоре мое сердце перестало биться. Неизвестное место. Солнце палило. Жара проникала под майку, под шорты подзаботливо надетую миссис Джонс мне на голову панамку. Я держал в руке мяч, стоя у входа в футбольную коробку. Раз меня отпустили на поле, значит, перелом уже сросся, а Джонсом, моим приемным родителям, оставалось одна или две недели. Они станут жертвами теракта, и я снова превращусь в сироту. На этот раз уже навсегда. «Здесь есть кто-то?» — спросил я негромко. Я и так видел, что поле пустое, просто хотел услышать свой голос. Смотрел я с непривычной высоты, кажется, мне было лет девять, может, десять. Точно не одиннадцать, потому что в одиннадцать я уже жил на улице. Чуть помедлив, я зашел внутрь коробки, кинул мяч на грунтовку, что заменяло газон. Пробежал пару шагов. Да, точно. Правая нога немного болела, значит, только-только сняли гипс. Так. «Интересно, почему именно сюда?» Я попытался вспомнить, но давалось это очень тяжело, так что спустя пару секунд я перестал пытаться и начал просто пинать мяч воротам. В коробке это довольно удобно, мяч не улетает, так что можно даже одному играть. «Эй, мальчик!» — раздался вдруг голос. Обернувшись, я увидел, как в коробку заходят мальчишки. «В большинстве на один или два года старше меня». Пару я даже узнал. Это были хулиганы из соседнего двора. Миссис Джонс отдельно говорила, чтобы я с ними не связывался. «Что — Что? — спросил я. «Сыграем — Сыграем? — предложил один из них, самый хулиганистый из них. Кажется, его звали Гансом. — Нет, не хочу, — ответил я, чуть подумав. — Ха! Испугался, что ли? — Нет, — ответил я упрямо пока я просто вспоминал ответы по памяти и ждал. Я должен был понять, зачем я здесь. — Тогда отдавай мяч, мы сами сыграем. — Нет. — ч Ну тогда ты сейчас получишь. Мальчишки, насупившись, поперли в мою сторону, и тут я увидел ее. Стоя у края коробки, опираясь о барьер, она широко улыбалась. С плеч свисал грязный плащ. Спутанные волосы наполовину закрывали почти съеденное морщинами лицо. Но, несмотря на все это, несмотря даже на то, что я никогда ее прежде не видел, я ее все-таки узнал. Это была сука. Собственной персоной. И уж для нее, очевидно, было безразлично, в какой реальности я находился в этот момент. Она искала идеальный случай и, кажется, наконец нашла. «Давайте, парни!» — воскликнул тем временем Ганс. «Самое время, наконец, проучить его!» Я попытался проснуться, почувствовать книгу, но безуспешно. Я был против них один.